Глава сорок вторая. День второй. Продолжение. С криком приподнимаюсь, но меня тут же прижимают к кровати. Это он? – спрашивает л а к е й о глядя ы в а с ь на Анну, стоящую у окна. «Да», – Да. Дрожащим голосом отвечает она. л а к е й склоняется ко мне, дыхание пахнущее пивом, согревает щеку. Недалеко с к а к а л кролик. Хрипло говорит он: нож вонзается мне в бок, н а п р о с т ы н ю с т р у и т с я кровь и унося с собой мою жизнь.